Он собирался пройти на китайской джонке от Малайского архипелага до Полинезии, чтобы подтвердить господствовавшую тогда гипотезу, будто этим маршрутом проследовали азиатские предки полинезийцев. Три года не покидал он джонки, пытаясь воспользоваться неуловимым экваториальным противотечением, но не дошел даже до Микронезии. В конце концов он прекратил свои эксперименты и заключил – Общепринятая гипотеза о том, что Полинезия была заселена из Малайзии или какого-либо иного центра в западной части Тихого океана, невероятна. Затем он построил на Гавайских островах Полинезийское каное и в несколько недель прошел из Полинезии до Малайского архипелага. Когда плод Контики показал, как легко дойти до Полинезии из Перу, Дебишоп построил на Таити бамбуковый плод, чтобы проверить, не будет ли плавание в обратном направлении таким же доступным. Спустился на юг в штормовые широты в районе 40 чтобы идти дальше с западными ветрами, и почти семь месяцев сражался с холодом и бурными волнами. Наконец, не дойдя тысячи миль до Чили, передал Сос, потому что его потрепанный штормами бамбуковый плод очутился в районе, где зарождается перуанское течение, и грозил направиться обратно в Полинезию. Дабишопа спасли, привезли в Южную Америку, здесь он связал упомянутый выше бревенчатый плод и благополучно доставил свою команду из Перу в западную Полинезию. Правда, сам он погиб на рифе. Наиболее серьезной попыткой пересечь Тихий океан со стороны Азии на первобытном судне был, конечно, так называемый проект «Пацифика», реализованный после шести лет приготовления в 1974 году. Последователь известного ученого Хейне Гельдерна, сторонник диффузионистской теории венской школы Куна-Кнёбль, построил настоящую азиатскую джонку, использовав как образец керамическую модель первого века, найденную при раскопках под кантоном в Южном Китае. Задача эксперимента. Провести азиатское судно от Китая до Эквадора в Южной Америке. Однако тщательно скопированная джонка, названная Тайки лишь подтвердила то, о чем нам известно из 500 лет истории ранних плаваний европейцев. Для примитивных судов, выходящих из Азии в Тихий океан, годился только путь каравел. Тайки не могла бороться со встречными ветрами и течениями в тропиках, ее неумолимо сносило на север. На сороковом градусе северной широты, когда до Алиутских островов было ближе, чем до Гавайских, команда, источенной червями разрушающейся Джонки передала СОС и была подобрана спасателями, а обломки судна потом обнаружили у берегов Аляски. Когда команда покидала тонущую Джонку, шел 115-й день плавания, а до северо-западного побережья Северной Америки все еще оставалось 2000 миль. Пожалуй, этот эксперимент оказался самым важным для науки. Он указывает путь из Азии в Америку для всяких примитивных судов. Северо-запад Америки, а точнее острова у берегов Аляски и Британской Колумбии, но не область тропических островов, вот единственные доступные ворота для доевропейских мореплавателей из Азии в Новый Свет. И у того же северо-западного побережья Америки Ветры и течения поворачивают к гавайским островам на севере Полинезии, точно так же, как стихии от Перу сворачивают к восточной и центральной Полинезии. Ранние исследователи, например, Ванкувер и Байрон, обнаруживали на гавайских островах большие лодки из сосны, которую приносило течение от берегов американского северо-запада. А в справочном издании Музея Бишоп за 1915 год Утверждается даже, что большие военные лодки гавайцев строились преимущественно из американской сосны. Шарп и Ферли на основе сходства петроглифов предположили, что существовал контакт между аборигенами американского северо-запада и Гавайских островов. Они же отметили, что на гавайских пляжах подобрали сотни бревен красного дерева через несколько месяцев после того, как в Британской Колумбии разлившиеся реки снесли за пруды лесопили. И не только бревна, целые лодки могли одолеть тот же путь, как доказал полстолетия назад капитан Фосс. Приобретя на острове Ванкувера 11,5-метровое каное, построенное северо-западными индейцами, он за два месяца прошел до Тангаревы в центральной Полинезии